Синяя фаза. На занятиях по огневой присутствует весь взвод. Получение штурмовой винтовки, две обоймы, подгонка РПС. Поскольку мы спецподразделение, получение пистолета, копия Браунинг-Р, два магазина Кабура. Обтянутая маскировочной сеткой каска, легкий бронежилет, рюкзак с ухпаем и водой шестимильный кросс на стрельбище. Первое упражнение стрельба лежа по поднимающимся на трех рубежах мишеням. Каждую винтовку отладил штатный оружейник. Все пристреляны. Без проблем укладываю цели. Второе упражнение штурм вражеского укрепления. Мишени выпадают из всех неприметных мест, но ни одна не избегает пули. На выходе из тактического лабиринта Сдаю неизрасходованные патроны, сержант одобрительно кивает, а здоровяки моего третьего отделения довольно хлопают по плечу. Эти два норматива, оказывается, влияют на размер дополнительного вознаграждения всего отделения. Один заваливает стрельбу, страдают все. Продумано. Штурмовая полоса. Нормально. Наконец-то обед. Уплетаю сухпай, как корова сена. Черт, ем много, но здорово похудел. Мышцы, правда, растут, хотя и болят от постоянных нагрузок. Целых полчаса блаженного отдыха. Новое упражнение. Стрельба из пистолета по неподвижной мишени на количество очков. Знакомо? И дистанция привычная. Стойка не определена, но бойцы в основном стреляют, держа пистолет обеими руками. Нет. Родная, офицерская, моего мира привычнее. Пистолет тяжелее Макарова, но в разы удобнее. Особенно нравится большой наклон рукоятки. Не надо выводить прицельную линию. И то, что после выстрела... Он возвращается в исходное положение, а не задирается кверху. Мягкий спуск добавляет удовольствие. Шесть патронов размеренно покидает обойму. — Раз. Если ты попал хотя бы два раза, считай, что тебе невероятно повезло. Но если в мишени рядовой не окажется дырок, Ты долго будешь вспоминать сегодняшнюю ночь? — Да, сэр. — Сказала бы я тебе, где дырка, сержант? — В армии отверстие. Идем к мишеням. Две десятки, восьмерка, три девятки. Сержант второй раз пересчитывает попадание. Что там считать? Подходят еще трое из той группы захвата. Смотрят, молча переглядываются. Снова тактический лабиринт, но уже с пистолетом. Мишень, пуля, результат неизменен. Ну, любил я в той жизни пострелять. Что поделаешь? Даже входил в офицерскую сборную части. Не добив вторую обойму, враги кончились, выхожу. О, Нил и троица... Уже получили результаты стрельб. Со сложными чувствами глядят на ствол в моей руке. Разряжаюсь, сдаю патроны. Рядовой Милош не выдерживает. — Послушай, Рос, а тогда, если бы у Краиновски оказались патроны? — Простите, сэр, но мне был отдан приказ, и я обязан был его выполнить, сэр. — Мать, твою мать! — Увижу Траханова-Крайновский, и набью уроду морду. Остынь, милыш, я уже это сделал. Франческа, э, Да, сержант. Прикинь, ты единственный, кто мог остаться в живых. Здоровики ржут, я улыбаюсь. Ага, сейчас оставил бы я живых. Контрольный выстрел никто не отменял. Метание гранат. Меня, как новичка, плотно опекают, но уверенно забрасываю наступательную и оборонительную в центр группы мишеней. Стрельба из пулемета и снайперской винтовки лицом в грязь не ударил. Вообще, стрелковая подготовка взвода на высоком уровне. Отдельные средненькие результаты были только при стрельбе из пистолета. Кросс назад сдача оружия ужин после ужина опять ждет спорт городок. следующие дни посвящены всему что связано с боевыми действиями против партизан и городскому бою. Выполняю разведку, снимаю и ставлю мины, маскируюсь сам и ищу замаскировавшегося противника ориентируясь в лесном массиве чистеньком, и прозрачным, как парк отдыха. Учу использоваться радиосредствами. Кстати, военные радиостанции не в лучшем состоянии. ВЧ-контуры явно расстроены, связь плохая и пропадает даже на близком расстоянии. Тактика движения штурмовых групп в городе, штурм одиночного здания, использование альпинистского снаряжения, Неоднократное преодоление штурмовой полосы. Вторник. Завтра последний день укороченного курса молодого бойца. Мой многократно пропитанный потом и стиранный камуфляж совсем выцвел и находится на последнем издыхании. Оказывается, это учтено. После обеда сержант ведет в вещевой склад, и лично участвует в подборе двух комплектов обмундирования. Летний полевой камуфляж, как и тот, что получил в первый день, и более качественный, повседневно-парадный. Новые, также повседневно-парадные берцы, ремень и кепи в комплекте. На рукаве камуфляжа «Шеврон» колониальные вооруженные силы. Невероятное дело! никто больше не роняет спокойно вымылся в душе и глажу обмундирование во взводе кроме дежурного человек десять те кто не живет в городе или не убыл туда развлечься вот один из них устав от ТВ, заглядывает ко мне и начинает излагать свою великую мечту о том как накопив за время службы капитал вернется домой приобретет квартиру, женится и будет жить, поживать. Слушаю с внимательным лицом, кивая и пропуская текст мимо ушей. Приготовив форму, вежливо отделавшись от надоедливого собеседника, выхожу на улицу для обязательных звонков. Маргарет, строгая леди, Уточнят про здоровье, питание и настроение. Марджи, когда я тебя слышу, это уже праздник. Успокоенно вздыхает и коротко делится своими производственными успехами. Елена, ах, сэр, дорогой, как без тебя скучно. Излагают офисные новости. Хвастаться достижениями по работе, рассказывает о Кате. Стала такой взрослой, такой самостоятельной. Боже мой, неужели у меня взрослая дочь? А я уже старая. Утешаю. Катя, самостоятельная моя, дитя дитём Ворох светско-концертных сплетен, несистематизированный отчет о записях. И предстоящем концерте. Мои поучения о правильном питании, спорте и распорядке дня. Все. Полегчало. Еще пять минут подышать и в подразделении. Скоро отбой.